который к этому времени возвратился из Парижа, где он жил у друга своего отца, драматурга Арно, был своим человеком в кулуарах и знал многих актрис, руководил первыми шагами молодого Дюма. В нашем кружке было несколько прелестных молодых девиц, и это подстегивало в нас желание появиться с ними на подмостках. На чердаке мы пробовали свои силы как в возвышенном, так и в комическом жанре. Чердак этот находился в большом доме, расположенном в глубине двора гостиницы «Шпага». Низ его занимал торговец лесом, снабжавший нас досками, из которых наш товарищ Арпен сколачивал скамьи для зрителей. Оформление зала не представляло трудностей. Охапки веток из соседнего леса, фамильные гардеробы, ящики с цветами вскоре превратили наш чердак в приличный и красиво убранный зал. «С декорациями мы тоже справились успешно, но сама постановка пьесы, будь то драма или комедия, требовала больших усилий. Вот тут-то Дюмай доказал, что он незаменим. Актер, режиссер, учитель дикции и пластики, он был всем. Он сам выбирал пьесы для постановки в тех случаях, когда не навязывал нам своих — Артексеркса, Абенсерагов и прочих. Он голосу учил актеров правильной интонации — Определял мизансцены, показывал жесты. Он говорил нам, на каких словах в фразе необходимо сделать ударение, куда смотреть, как улыбаться. Словом, полностью объяснял каждому его роль. Аплодисменты были ему необходимы, как воздух. Если прием оказывался недостаточно горячим, он сердился и считал, что в этом виноваты актеры, но никак не он. За 1820 и 1821 годы они вместе с Адольфом де Левеном набросали несколько пьес, одну из которых выдавили в стихах «Страсбургский майор» сам Александр был склонен считать шедевром. Но вскоре Левен опять уехал, увезя с собой его душу, а Адель Дельвен вышла замуж, разбив его сердце. Ему очень хотелось покинуть Вилля-Котре и поехать вслед за Ливеном в Париж. В воображении он уже представлял себе, как его венчают лаврами, осыпают золотом. А между тем приходилось за столы и жилье переписывать брачные контракты и составлять завещание для нотариуса в Крепи-Анвалуа. Туда однажды и зашел его приятель Пайе и предложил ему съездить на два дня в столицу. Но где взять деньги на дорогу? Молодого браконьера не остановили такие пустяковые препятствия. Он возьмет с собой ружье, по дороге будет охотиться, дичь продаст и добудет деньги на расходы. Так он и сделал. По прибытии в Париж у него остались четыре зайца, двенадцать куропаток и две перепелки. В обмен на это хозяин отеля, великие августинцы, согласился приютить его на два дня. Сражение было выиграно. Оставалось только достать билеты в театр. На следующий день... В «Комедии францез» давали Сулу с великим Тальма в главной роли. Дюма дал себе клятву попасть в театр и помчался к Адольфу Левену, который согласился повезти его к Тальма. Они застали великого артиста в его уборной. Адольф сказал, что его друг — сын генерала Дюма. Тальма помнил красавца-генерала и выписал контрамарку. Дальма в то время безраздельно господствовал во французском театре, где только он один мог еще заставить публику смотреть классическую трагедию, которая из-за своей внешней холодности стала малопопулярной в это бурное время. Традиции предписывали актерам крайний аристократизм в интонации и манерах. Дальма же старался в своей игре спуститься до уровня чувств простых смертных. Наполеон Просвещенный поклонник великих трагиков как-то сказал ему «Посмотрите на меня, я без сомнения самая трагическая личность нашего времени, и все же видели ли вы когда-нибудь, чтобы мы воздевали руки, вставали в заученные позы, принимали величественный вид? Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы мы испускали крики? Конечно, нет. Мы говорим «естественно». Вот пример, над которым вам следует задуматься». Тальма последовал совету и задумался. Он постарался освободиться из-под напевного стиха, выразить некоторые оттенки чувств пантомимой.